Лев Николаевич Гумилев. Этносфера. История людей и история природы. Вместо предисловия. Биография научной теории или автонекролог. Проблема жанра. Как известно, научные теории создает тот или иной человек. Кибернетики придумали даже для этого названия «черный ящик». В этот ящик вводится хаотическая информация, а потом из него выходит стройная версия, называемая в зависимости от ее убедительности гипотезой, концепцией или теорией. Автору посчастливилось добраться до третьей фазы совершенства, выше которой лежит только истина, то есть суждение, заведомо неопровержимое и не нуждающееся в дополнениях. К счастью, истины встречаются только в спекулятивной, умопостигаемой науке математики. которая оперирует не явлениями природы, а числами, созданиями нашего мозга. В природоведении же, как и в истории, мы находим только феномены, явления отнюдь не рациональные, но требующие понимания еще в большей степени, нежели извлечение квадратного корня из шестизначного числа. Поясняю парадокс. Автор за 75 лет своей жизни работал и в геологии, и в археологии, и в географии, но во всех этих науках встречал только феномен, явление, которые можно описать словами, а измерить, либо простыми цифрами, либо понятиями больше, меньше, дальше, ближе, древнее, новее, нельзя. К этому естественно-научному подходу автор привык настолько, что даже историю, казалось бы, вполне гуманитарную науку, он стал изучать, руководствуясь натуралистскими принципами. За это он имел много неприятностей и обид, но теория этногенеза была создана и даже приписана академику Бромлею, цитировавшему положение автора без сносок. Поскольку нет и не может быть научной идеи без персоны автора, ибо для мысли нужна голова, а она у человека всегда одна, то очевидно, что у каждого ученого, как человека, есть личная жизнь, школьные годы, тяжелые экспедиции, семейные осложнения, служебные неприятности, да и болезни. Но вместе с этим у него есть бескорыстный интерес к предмету исследования, частным сюжетом и эмпирическим обобщением. Желание понять три вещи – как, что и что к чему – представляются ему самоцелью. Если же он и товарищ занимается научной работой не для радости познавания, то ему незачем тратить силы на изучение своего предмета. Пусть становится директором института. Это пойдет на пользу и ему, и науке. Но а коль скоро так? то личная биография автора никак не отражает его интеллектуальной жизни. Первую биографию мы все пишем для отдела кадров, а последнюю — некролог, обычно пишут знакомые или просто сослуживцы. Как правило, они выполняют эту работу халтурно, а жаль, ибо она куда ценнее жизнеописание, в котором львиная доля уделена житейским дрязгам, а не глубинным творческим процессом. Но можно ли судить за это биографов? Они и рады были бы проникнуть в тайны мастерства, да не умеют. Тайну может раскрыть только сам автор. Но тогда это будет уже не автобиография, а автонекролог, очерк создания и развития научной идеи, той нити Ариадны, с помощью которой иногда удается выбраться из лабиринта несообразностей и создать непротиворечивую версию, называемую научной теорией.